Глава двадцатая. ёб ю Я приподнялся на угольном локте. А это что тут забыл? Это точно король Август. Перепутать такую махину с чем-то еще трудно. Но что ему надо на землях э л л е р с Он в принципе не имеет права решать на н е й конфликт, ибо по законодательству они и не его в о в с е только с разрешения. И я не думаю, что л ю д в и г или Теодор разрешили бы ему сюда прилетать в полной боевой форме. Чёрт, походу жопа! Сейчас нам его не победить. Остаётся надеяться, что он всё же не враг, но черт, слабо верится. Он не должен был здесь появляться. Увозите. Тихо пробормотал я Паше и девку захватите. с о ф и я это услышала. Но уж нет, возмутилась измотанная, раненная и окровавленная девушка. Я здесь останусь. Это всё ещё за мной, вздохнул я, едва находя силы подняться. Тебе здесь делать нечего. Езжай. Свои ошибки должен исправлять я сам. Но, увы, нашим планам снова было не суждено сбыться. Как только Паша взял Софию за л о к о т ь и потащил к машинам, Август услышал этот мельчайший шорох и повернулся, будто ночной хищник на беспомощных мышей. Ничем хорошим это не кончится. Я с жал разжал кулак. Да, интуиция не вопит об опасности сиюминутной, но мне все равно неспокойно в его присутствии. Какими судьбами, друг? – спросил я его. Он подозрительно отмалчивался, лишь вертел головой и осматривал окрестности. Пришел на помощь, наконец ответил он, но похоже, вы сами прекрасно справились. Простые? Я ж а л ч е л и с ь от боли, когда случайно пошевелил разорванной рукой. Простые наемники, чего не справились бы. Ага, но вот это. Он кивнул на все еще живого, но замороженного монстра. Это не простой наемник. Мы снова замолкли. Тяжелая, напряженная атмосфера. Затем я услышал треск. Странный такой, будто характерный звук рвущегося мяса, но откуда? Там ведь никого нет. Да что это? Я раздраженно повернулся на шум. Ха! Мне кажется, или труп ы ш е в е л я т с я Эй, парни, мне ведь не кажется, да? Спросил я, кивая на труп вдалеке. И Митя с п а ш й и София, и даже Август все туда повернулись. Сука, некроманты! – процедил Паша. Трупы начинали вставать. Некроманты? София явно сильно устала. Но они ведь все… А эти не под контролем! Паша активировал кольца а р т е ф а к т ы ё б твою мать! И тут я снова услышал треск, только со всех сторон. Оглядываюсь, всматриваюсь. Все десять тел медленно сращивались и поднимались на ноги. Более того, они менялись. Это были не просто поднятые трупы, а... химеры, длинные когти и загнутые конечности, странные готесные р тела. Вроде те же, а не хера не те же. «З... Твою мать! Повторил я за Пашей. Уходите! Крикнул Август. Я разберусь. Все, быстро валите. Не знаю, что он планирует, но вот валить я с радостью. Это деду надо, это мне нравится. Все его слышали. Прокричал я сквозь треск плоти и огня. Паша, забирай шар. София со мной. Емите в машину, бегом! Я схватил девушку за руку и уже сделал шаг, как приглушенный из-за шлема голос меня остановил. Оставь его, крикнул Август. Эта дрянь подчиняется некроманту. Она такая же, как и остальные. Нельзя ее забирать с собой. Ха! Меня переклинило и я ж остановился. Что? Оставить ее тебе? Этот венец эволюции, из-за которого я человек с полубожественными силами чуть не подох, из-за которого я получил такие раны, возможно, пожертвовал победой на турнире. То, что я могу подчинить и получить невероятную силу, представить трудно, что м н е откроется, если я подчиню бессмертное существо. И ты сука хочешь его забрать себе? Он запечатан! Проорал я сквозь шум. Даже если ему управляют, ничего он не сделает. Нет, это бред. Монстр не может быть поднятым трупом. Слишком разумным он был. Он понимал, что нужно убить последнего выжившего, что Софию можно не трогать и что вместо регенерации нужна броня. А поднявшиеся сейчас трупы выглядят и ведут себя именно как трупы, как плотник р о м а н т и и Пиздит ваш этот король. Но зачем ему забирать монстра? Да хватит нести чушь! ф р о р а л о н явно громче, чем кричат союзники. Я воевал с них романтами десять лет. Я знаю, что и как они могут. И это нужно уничтожить прямо сейчас. Король двинулся в мою сторону. Не хочешь оставлять? Я убью его первым. п р о ц е д и л он железным скрежещущим голосом. Я не позволю, чтобы эта дрянь вошла в мир. Август идет сюда. Не обращая внимания на другие трупы, продавливая под своим весом асфальт и т д а р я я пространство грохотом тяжелых шагов. Но что самое странное. Трупы тоже чего-то ждут. Думаешь я идиот? Хмыкнул я, чувствуя, как на спине выступила испарина. Раз остальные такие же, то схерали ты на одном з а ц и к л у л с я а? Я жал пепельный кулак. Что у меня есть, чтобы противостоять магу национального уровня? Только создание материи, София. Насколько я понял, Август Антимаг. Его сила заключена в противостоянии колдуна, м а значит и я, и София самые противные для него враги, ибо атакуем мы не магией. Только вот сейчас мы два овоща. Что мы ему сделаем? Думай. Я чувствовал, как Август не сводит с меня глаз. Что сейчас-то делать? Что будет рациональнее? Отдать, сражаться, просто уйти или? Точно, твою мать, точно ведь. Допустим, Август первый сильный маг, которого почувствовал Митя. Тот некромант, который воскресил трупы, а третий кто? А судьи-то кто? Кто еще придет на побоище, где есть некромант? Или кому не поливать на земле рода э л л е р с И словно ожидая лишь этих мыслей, пространство передо мной сворачивается в алую точку и формирует воронку, из которой, разгоняя вокруг себя воздух, появляется знакомая фигура среднего роста, сухожильной бородкой в черном костюме до серебряной тростью. Аргус р е й в л ь Что за говно вы тут устроили? Первое, что сказал он. Да, точно он. Дед опять забыл выпить таблетки. Доспех короля остановился и цыкнул. Или мне послышалось? В любом случае планы августа развалились приходом владельца похоронного бюро. И знаете, как же дышать стало легче. Ух, сука, аж прохлада по всему телу. И сразу вечер стал светлее и на душе приятней. Когда на тебя движется железная м а х и н а а за спиной ни капельки сил, твои люди и девчонка, которая вообще впервые дерется, хочешь не хочешь, но начнешь задумываться над самыми ужасными вариантами. Например, намеренно потерять сознание. И ведь р е а л ь н о что произойдет, если я снова отключусь? Убью своих родных, еще сотню тысяч других людей или никогда не проснусь? Прошлый опыт показал, что сознание терять нельзя, но видит бог. Это единственный вариант, до которого я додумался, кроме позорного побега. А тут б а ц и Аргус. Фу, что это? Скривил лицо Аргус. Он махнул рукой, и все трупы взорвались. Вот просто как презервативы надутые или шарики, хрен знает, вроде о д н о и т о же. Ёб твою мать! Плохая девочка София снова смотюкнулась. Причем уверен, что она научилась этой фразе только что от Паши. Чему ее учат? е еще раз повторяю, что здесь происходит. повысил голос старик господин Романов объясните вы в полной б о е в о й форме пришли на территорию рода Эли чтобы что помочь Россу без промедления ответил тот ох этому Аргус повернулся на меня пиздюк снова от тебя проблемы опять повернулся на Августа и зачем же ему помогать он импонирует моей родственнице и мне я не хочу чтобы он умирал София нахмурилась Что ж, можете не переживать, опасность миновала, и теперь господин Росс ему явно тяжело обращаться ко мне вежливо. Может идти домой. Нет, не м и н о в а л о Несмотря на то, что перед ним сам р е й в е л ь король не с д р е ф и л вот этот остался. Некромант повернулся на замороженный шар, а затем перевел взгляд на меня. С этим разберется мое бюро. Это ведь т р у п замороженный разорванный т р у п Так ведь господин Пи... Росс? Он подмигнул. Ага. Кивнул я. Вот видите? н е к р о м а н т медленно повернулся на Августа и с ж а л трость. Или вам есть что сказать по этому поводу? Знаете, что это за дрянь? Нет, не знаю. Осадили мага национального уровня, получается. Возможно, а р г у с т даже не сильнее Августа короля. Но вот Романов не идиоты, прекрасно понимают, из какой еврейской с е м е й к и происходит дед и какой властью обладает. Тогда всего доброго. Рад, что все целы, относительно. И это р о с Будь осторожен, сказал доспех на последок и, шагнув назад, исчез в опустившемся с небе черном луче. Король, пришедший какого-то чёрта добить бессмертную дрянь, наконец исчез, пообещав мне веселую жизнь. Все, все, все. Девку к себе домой вези, химеру я заберу. Тихо произнес он. Но потом с ней разберемся, ответил он на незаданный вопрос. Как спрячу эту херню, заеду к тебе, поговорим. Я кивнул и Аргус достав телефон, пошел к упавшему на земь шару. И да, вдруг опомнился он, кидая мне красную капсулу. Выпей, начнешь лечиться. Я осмотрел обычная капсула с порошком. Не думаю, что яд. Ну и выпил, короче. И, и что это? Мой костный мозг. Бла. Стоило капсуле попасть в живот, как я сразу же почувствовал, что на плече буквально появляется новая плоть. Ладно, терпимо. Отмена. приказал я парням по машинам и валите смотрите чтобы никто не следил паш дай одного водителя и тачку для нас нахмуренная София смотрела по сторонам и не понимала что здесь чёрт возьми происходит хрен с ним с покушением и бессмертной тварью теперь она просто о хреневала что едва не столкнулась с самим королем а в ч е р а ш н и й н е у д а ч н и к теперь раздает приказы головорезам и договаривается с самим аргусом р е й в е л е м я вот где главный диссонанс для девчонки ну что стало Окликнул я Софию, садись. А, да. Она отшвырнула катану и та исчезла в воздухе. Алые трещины на ее теле полностью спали, глаза и волосы обрели обычный оттенок. а н а морду вернулась недо п о н и м а н и е Девушка аккуратно села рядом со мной и даже не сомневаясь пристегнула ремень. Иностранный район, сказал я водителю и с огромным облегчением улегся на заднем сидении. Ехать минут десять, должны успеть до проблемы. Иностранный? Там ведь п о с л ы живут. зачем нам туда? Софа не смогла усидеть на месте. Я там живу, нас там не тронут. Быстрее добраться туда, чем до особняка Стеодором. Ты там живешь? Я не мог понять, она поверила или нет, но там ведь... Да кто ты вообще такой, Костя? Не знаю. Глаза закрывались. Я не знаю. Силы пропадают. Все, не могу прямо сидеть. Я прикрываю глаза и падаю на бок, чувствуя, как все тело благодарит меня хотя бы за секунду отдыха. Голова приземляется прямо на ноги Софии. Все хорошо, прошептал я. Я просто посплю, просто хочу поспать. Черт, мягко и тепло. Костя, Костя! Услышал я сквозь сон. Проснись, мы приехали. Я проморгался, поднял голову. Да, действительно, через окно видно, что иностранный район. Ага. Я поднялся и понял, что все это время так и лежал на с о ф и к и н ы хляшках. Да, я действительно просто уснул. Десять минут уже достаточно, чтобы хоть немного меня перезагрузить. Но черт, на самом деле на такой подушке я бы лежал еще подольше. Я потер глаза, сонное нелепо посмотрел на девушку, вспоминая, кто это есть. А потом, как ни в чем не бывало, вышел из машины. Она вышла следом. На улице никого кроме охраны не было. Ита постоянно интересовалась, что с нами и не нужна ли помощь, а когда мы отказывали, то с пониманием кивала и возвращалась на посты. Не впервые видать. Не спрашивайте, сразу же ответил я на взгляд администраторши в холле. Та тоже кивнула. Мы с с о ф и е й зашли в лифт и поехали на одиннадцатый этаж. Ты ведь в семье живешь, да? Неожиданно спросила девушка. Да, и там кто-то сейчас есть? Да, можно я в подъезде подожду. Она посмотрела на меня. Или на первом этаже? Нет, но там ведь и мама твоя, и сестра, а я такая вот. Она указала на засохшую кровь. И Тедор, о успокойся. София проглотила язык, засопела и поджала губы, все еще не веря, что встречаться с моей семьей это хорошая идея. Приехали. Я вышел, девушка зависла в лифте. А отвисла лишь после злобного взгляда в свою сторону. Что ж, самое тяжелое. Стучусь, ибо ключи где-то просрал. Жду. Открывают. Мама, не в е л и к а знить, я все объясню. Она посмотрела на мою пепельную руку, на окровавленную половину тела, на измороженное лицо, а потом и на искупавшуюся в кровище Софию позади. Здрасте, помахала девушка. На нас напали. В общем. Мне не оторвали голову лишь благодаря Аргусу, а если точнее, то его п и л ю л ь к и К моменту, как я показал свои раны, плечо уже было на месте. В итоге я пришел и не в таком уж отвратном состоянии, отчего и мать нашла в себе силы спокойно меня выслушать и во все поверить. Боже, ну что у меня за сын? Поначалу мать не находила себе места, но под конец, когда услышала про короля и Аргуса, вроде как успокоилась. Но ведь это нападение, нельзя это просто так оставлять. А если бы Аргус не подоспел или Романов? Без понятия, почему на нас напали. Вздохнул я. Из-за меня, наверное, пробормотала мирно сидящая на стуле София. Простите, если это так. Тебя можно было убить каждый день по дороге из школы. Но решились, когда я был с тобой. Я решил побыстрее обелить ее в глазах мамы. Тем более это было правдой. Не ради Софы на нас нападали. Черт, жар поднимается. Понял я. Как бы не заболеть перед турниром. Хрен знает, сколько буду восстанавливаться. И это без учета, что на завтрашний день я снова не мым буду. А сейчас говорю лишь благодаря обезболивающему приказу. Я намочил тряпку, рухнул на диван и положил прохладную ткань на лоб. Ой, хорошо. Я могу уйти, если вы против. София все еще не могла угомониться. Встречу с моей мамой ее порядком нервировала. Она и так и сяк и вертится постоянно и руки не знает куда деть. Да сиди, что ж тут. Вздохнула мама, наливая чай. Ну, вроде конкретных Софии мама относится хорошо, а Вики дома и вовсе не было. Сказали, что ушла погулять. х р е н знает, где она сейчас. Но вроде недавно звонили, она довольная хихикала там что-то. Ой, котик! Девочка увидела главную проблему этой квартиры. Прикольный. Не ой, котик, а фу сука что это? И не п р и к о л ь н ы й а уберите. Возможно, нам София не по пути. На минуту повисла тишина. Мама обдумывала проблемность своего сына. София, очевидно, стеснялась и чувствовала себя неловко. А я пытался не умереть. Всеобщие размышления прервал звонок в дверь. Мама удивилась, посмотрела в глазок и аккуратно открыла. Здравствуйте, послышался голос Аргуса из коридора. А, здравствуйте, как-то неуверенно ответила мать. Проходите, благодарю. Я не видел, что происходит, да и плевать, собственно. Я просто лежал, понимал, что заболел и слушал происходящее. Может, в больницу? Тем временем подошла София. Я помотал головой. Мама уже десять раз предлагала в больницу. Отстала лишь после обещания, что поеду туда сразу после прихода некроманта и обкашливания с ним вопросиков. Тогда тряпочку поменять. София настаивала на помощи. Кивнул. Тряпку убрали, намочили, поменяли. м а м а странно посмотрела на неугомонную девушку, а затем переключилась на Аргуса. Его внимание привлек л ы с ы й кот, с и д я щ и й в самом темном углу квартиры, и обезьянка под самой светлой лампой. Присядите, окликнула его мать. Э, да. о помнился мужик, продолжая сверлить взглядом то разумную обезьяну, то демоническую лысую дрянь. Чай? Да, спасибо. Он расстегнул пиджак, повесил трость на вешалку и сел за стол напротив д ж о р д ж и Нет а к о г о он ожидал нет а к о г о Это спасибо, что спасли моего сына, большое, большое вам спасибо. Низко поклонилась мама. Это было искренне. к л а н я т ь с я не в ее характере. Что что, но мама сильный человек, хоть с первого взгляда кажется хрупкой. Но мое спасение, а Аргус именно что спас на всех простым своим появлением, заставило ее растрогаться. Да что вы, не стоит. Улыбнулся Аргус. Иначе я и не мог. Эх ты гнида! Если бы не т р у п а ты бы вообще там не появился, не мог он. Ай крыса! Но маме этого было достаточно, и она улыбнулась в ответ. Повисла тишина. Я лежал на диване, София сидела рядом, мама сидела за столом, Аргус напротив мамы, а Джордж и по центру стола. Молчание, неловкая пауза. Я в целом говорить уже почти не мог. с о ф и я просто стеснялась, а два взрослых человека явно позабыли, каково это общаться с противоположным полом. Так и сидим, кукуем. Не хватает только в дверь постучали. Мама удивилась, явно больше никого не ожидая. Викита стучать не зачем, но естественно она пошла открывать дверь. Ты, о д о р Лиза? Ровным голосом ответил он и кивнул. с о ф и я подскочила и широко распахнутыми глазами посмотрела в коридор. Отец? Она подбежала к чему? Что-то тут забыл. Константин отправил сообщение и все рассказал. Я услышал, как все на меня повернулись и молча поднял руку в знак подтверждения. Да, это так. Минут десять назад я смску отправил, чтобы ее уже отсюда унесли. Господин т е о д о р но Аргус, для которого это дело приобретает личный характер, не смог умолчать. Рад видеть вас в добром здравии. Не можете рассказать, по какой причине служба безопасности вашего рода не уследила пропажу сигнала с двух ваших же машин? Отец выглянул из-за плеча своей бывшей жены и увидел встающего из-за стола владельца бюро. Ух, тяжело становится, неприятно. Оба ведь сквозят э н е р г и и когда нервничают, а оба сейчас нервничают. Нет, не могу. Честно, ответил Теодор, ведь я и сам не знаю. И потому с этого момента я не позволю Софии покидать дом без присмотра доверенного лица или меня. Но таких ведь нет. Не понимал, а девушка. А ты дома сидишь. Именно поэтому. Он обвел нас глазами. До выяснения виновных ты не ходишь в школу. Погоди, что? Она даже не поверила. Ты не участвуешь в турнире и не работаешь на агентство Евгения. Ты вообще больше не выходишь из дома. Ух, твою мать. Плохо. Не для меня, конечно же. Я как-нибудь и без группового этапа проживу плевать. Но вот для девушки. Отец! крикнула София, шагая назад в мою квартиру. Но это ведь единственное, что у меня было, что было лично у меня, моим у в л е ч е н и е м а не вашим навязанным решением. Она кричала, но ее голос дрожал. Ты не можешь просто взять это отнять. Могу. Дома поговорим. Завесит этот ужасный вечер София ни разу, даже в моменты полного оцепенения не хотела плакать. Но сейчас, когда она только почувствовала свободу, когда впервые искренне занималась тем, к чему лежит душа, у нее это просто отбирают. И самое убогое здесь в том, что я на стороне Теодора. Вернуться к дуэлям, возможно, всегда, как и в школу. Но жизнь, полагаю, в этом мире возвращать научились не всем. Теодор принял правильное решение, но в глазах Софии это все выглядит концом мечты. Это мы еще обсудим, не переживай. Деодор тоже это понял и поспешил смягчить заявление. Но дома. А теперь прошу, пойдем в машину. Вся эта ситуация поправима. Нет, все же София умница. Может, она и видит все в негативном свете, но проблески интеллекта не дают наделать проблем. Хорошо, пробурчала она. Только я услышал, как она повернулась и снова задрал руку на се й раз показывая ок. София уже была открыла рот, чтобы сказать что-то еще, попрощаться хотела, наверное, не успела. Ух, мам, послышался голос сестры. А ты знала, что китайский чай очень? Она выходит из коридора. Воняет. Нет, ну прикольно, знаете. Как в анекдоте заходит как-то русский еврей немец в бар, а там армяне в нарды играют. Садятся они, им как раз мертвый я лежу на диване. Мама сидит перед одним из фактических правителей мира. На столе сидит обезьянка в джинсах и куртке. А у порога София Эллес, топ один человек, которого она ненавидит. И Папаша, бросивший нас в нищете, топ два из того же списка. Нейс, играем. Даже представить не могу, что у нее сейчас в голове. Тогда мы пойдем. Опомнилась София. Всем спасибо. И вам, господин Аргус, и вам, госпожа Елизавета, и тебе, Костя. Еще увидимся, надеюсь. Я снова показал ок. На сей раз медленнее. Черт, что-то мне очень херовое. Теодор попрощался с некромантом, на секунду замешкался перед Ализо и дочерью, и поспешил покинуть квартиру, прекрасно понимая, какого мы о нем мнения. Дверь закрывается, и наконец вся наша семья остается одна. Тьфу и Аргус. Наша семья и Аргус. Да, вот так. И как только Эллерс покинули квартиру, старый хер, видимо, уже записался в наши родственники и решил ничего не скрывать. Каждый раз удивляюсь, как же рядом с ним физически неприятно находиться, прокомментировал Аргус приход Теодора. Да, я тоже заметила, пробормотала Лиза, глядя на застывшую Вику. Но почему? Из-за его силы, она специфична. Он решил перевести тему. Ну да ладно, ушел и ушел. Куда важнее, что произошло с вашим сыном. Лиза закивала и села рядом с Аргусом. Возможно, во всем виноваты евреи, произнес тот. Или японцы. В любом случае, я не люблю ни тех, ни других. О, вы тоже? удивилась Елизавета. а р г у с задрал брови в очередной раз, восхищаясь этой женщиной. Но «Ну, все же, думаю, это японцы, продолжил Некромант. После недавней аномалии они активизировались, даже границы частично открыли. Сигуната? не поверила Елизавета. Помню в юношестве они их открывали для чего-то и все. Ну, не так уж и давно, это было лет двадцать назад. Для меня это в юношестве. А. Он и позабыл, что не все тут живут по триста лет. Ну, в общем, да. Японцы открыли границы, а с ё г у н пошел на встречу. Со мной в частности его, как всегда, к у с а в ш и м они относятся особенно, и мои методы ему импонируют. И я выяснил. п о с л ы ш а л о с ь громкое дыхание, как сопения. Никто не обратил внимания. Что их основной взгляд упал на Европу, не в плане поиска подозреваемого, а чего-то другого ценного для Японии всей Азии и мира в частности. Как с этим связан мой сын? Они запрашивали о нем информацию. Они наведали студию, с которой он недавно подписал контракт, и они присутствовали вместе с м а й р е й в е л ь на его дуэли. Его голос утихал, и перенести напавшего монстра могли только они с помощью Хоравортекса, артефакта управляющего пространством. Аргус повернулся на Константина. Эй, мелкий, что можешь сказать? Ничего не замечал в последнее время? Нет ответа. Его лицо так и было прикрыто тряпкой, а грудь часто вздымалась. Эй! Вновь окликнул он. Мама Константина переполошилась и вскочила. Она-то знала, что ему стало хуже. А раз Костя не в силах даже ответить, это очень плохой знак. Она подошла к сыну. Он, он стонет от боли, ему плохо. Она быстро сняла тряпку и не сдержала визг. А! -а, -а Золотые, пульсирующие трещины медленно разрастались по телу ее сына, уже покрывая всю левую сторону. Ворты, что он поглотил. Медленно в нем разрастался, разрывая человеческое тело.